И царевна поспешила взять перстень с подушки и потерла его. И вдруг Абус-Саадат явился, говоря, «Я перед тобой, о госпожа!» И царевна сказала, «Возьми этого нечестивого и посади его в тюрьму гнева, и отяжли его цепи». И Абус-Саадат взял его, и посадил в тюрьму, и вернулся, и сказал,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 И он опустился к царю и Маруфу и увидел, что они сидят и плачут, жалуясь друг другу. И Фрид сказал им: «Не бойтесь, пришло к вам облегчение». И рассказал о том, что сделал визирь, и потом сказал: «Я заточил его своей рукой, подчиняясь царевне, и затем она приказала мне воротить вас».